На миг мне показалось, что сейчас он достанет геологический молоток и вобьёт с помощью него в гроб гвоздь. Со смерти матери я больше не видел отчема. Через 4 года началась война. Меня всегда к ней готовили, но не к стрельбе из окопа, не к поездкам в танке или полётам на самолёте. Я был обучен выполнять специальные задания. Японцы продвигались чрезвычайно быстро. В течение 2 дней они захватили весь Сахалин, а к концу следующей недели хозяини Чили на материке. С другой стороны, на встречу маньжурам двигались греки. И хоть не таким интенсивным было их продвижение по нашей территории, но Кавказ они овладели за 10 дней. Президент Греции Дезаракис, проехавший по центральным улицам Тбилиси в бронированном лимузине, удивлялся, что в Грузии такой же климат, как и у него на родине, а апельсины не растут. Грузины варвары, вещал на весь мир Дезаракис. Они не способны вырастить даже апельсинов только в ботаническом саду. Чего же удивляться, что во всей России не примут метрической системы. Президент Японии Китава не делал никаких заявлений, как впрочем и его император. Главные лица страны хранили доблестное молчание, как и подобает настоящим самураям. А их солдаты ловко рубили некоторые русские головы, объясняя остальным, что метр есть самая передаваемая единица измерения. В деревнях и сёлах они назначали старост из лояльных и вручали им деревянные линейки длиной в метр. Это называется метр, объясняли японские полковники, вознося над головой линейки. Теперь вы будете бегать на 100 метловку, а не на 212 созений. Теперь от Москвы до Тулы не 212 вёлст, а 200 километров. В Астанкинской телебашне не 1200 созений, а 560 метлов. Вслед за деревянным метром вхошла и другая наглядная агитация. Народу, к примеру, показывали мешок с пшеницей и объясняли: "Здесь не 2 пута, а 32 кг". Или, указывая на цистерну: "В цистерне не 100.000 четвертей спильта, а 100 тонн". И так далее. Надо сказать, что многие поддались на вражескую агитацию и мало-помалу стали всё мерить на метры и километры, взвешивать на граммы и килограммы, а выливать из ёмкостей и вливать в них литрами. Безусловно, вся страна считала повинным в метрической войне её идеолога, Прохора Поддонного. Самый главный предатель за всю историю России, уроженец села Вонялы, за день до войны он умудрился сбежать из-под бдительного ока спецслужб и переехал в Токио. В японской столице он облачился в кимоно, стал кушать суши и пить горячую водку с саке, прославляя на весь мир японский образ жизни. раз в неделю поддонный давал интервью какой-нибудь известной телекомпании, а та тиражировала его речи по всем мировым телеканалам. Япония величайшая страна мира. провозглашал Прохор. Её многовековая культура и образ жизни должны стать эталоном для всего человечества. И Америка, и затхлая Европа с её ленивыми жителями должны повернуть свои головы в сторону страны восходящего солнца, подставляя уши мудрым советам азиатского колосса. Я надеюсь, что через какие-нибудь считанные месяцы все дети России семилетнего возраста начнут заниматься карате, а женщины примутся изучать великое искусство японских гейш. Далее Поддонный обычно отдавал должные и Греции, хотя делал это с меньшим энтузиазмом, чем в Ричах и Японии. Благодаря стране первых олимпийских игр в России наконец будет должное количество апельсинов. В Москве мы построим театр, в котором будет играться только греческая трагедия, а в Финском заливе все будут кататься исключительно на сёрферах. Многие россияне поддавались речам предателя, считая, что не так уж и плохо, чтобы на Руси завелось достаточное количество аранжа, а детей обучали драться сызмальство. Что касается греческого театра, всем было абсолютно всё равно, будет в нём играться трагедия или устроят на сцене конюшни. Единственное, что останавливало и настораживало, так это приторное словечко гейша, вызывающее непристойные ассоциации, связанные с японским телевизионным сериалом Любовь по Камасутре, демонстрирующимся последние 2 года по 16-ому каналу. После успешного вторжения японской армии на нашу территорию Прохор Поддонный стал посещать оккупированные города и сёла и самолично принимал участие в порке особо упрямых жителей. Он выбирал либо вожжи, либо кнут и рассекая по спине упрямца змейкой, приговаривал с каждым ударом во все усы слышенье. Миллиметры хлясь, разливай на литры, хлясь восьмёркой, поднимай килограммы.